Глава 65 София невехать и работала в силовых структурах, но до сегодняшнего дня ей не доводилось оказываться под прицелом пистолета. Пистолет, в дуло которого она сейчас смотрела, сжимала бледная рука огромного альбиноса с длинными белыми волосами. Он пожирал ее маленькими красными глазками, и взгляд этот был просто ужасен, преисполнен злобой и ненависти. Одетый в шерстяную сутану, под поясанной грубой веревкой, альбинос напоминал средневекового монаха. Софи понятия не имела, кто он такой и откуда взялся, но чувствовала, подозрения Тибинга относительно участия в этой истории церкви оказались не столь уж беспочвенными. — Вы знаете, зачем я пришел? — произнес монах странным глухим голосом. Софи с Тибингом сидели на диване, подняв руки, Как велел им нападавший, Лэндон лежал на полу и тихо стонал. Монах перевел взгляд на криптекс, который Тибинг держал на коленях. Вам все равно его не открыть, с вызовом произнес Тиббинг. Мой учитель очень мудр, ответил монах и подошел ближе, продолжая держать Тибинга и Софи на мушке. Интересно, подумала Софи, куда запропастился слуга Тибинга? Неужели не слышал, как Роберт рухнул на пол? И кто же он, ваш учитель? Спросил Тибинг. Возможно, мы сможем с ним договориться за определенную сумму. Грааль бесценен. Монах придвинулся ближе. У вас на ноге кровь, спокойно заметил Тибинг и кивком указал на правую лодыжку монаха, по которой стекала струйка крови и вы хромаете. — Как и вы, — ответил тот и указал на металлические костыли, прислоненные к дивану рядом с Тибингом. А теперь отдайте мне краеугольный камень. — Вам известно о краеугольном камне, — удивился Тибинг. Неважно, что мне известно, а теперь встаньте только медленно и передайте его мне. — Но мне не так-то просто встать. — Вот и славно. Желательно, чтобы никто не делал резких движений. Это в ваших же интересах. Тибинг взялся правой рукой за костыль, продолжая сжимать в левый цилиндр, затем с трудом поднялся, выпрямился и, не выпуская тяжелый цилиндр из руки, неуверенно оперся о костыль. Монах, продолжая целиться в голову Тибинга, подошел еще ближе, Тибинг разделяла всего несколько футов. Софи беспомощно наблюдала за тем, как мертвенно белая рука потянулась к сокровищу. У вас все равно ничего не получится, сказал Тиминг. Только достойный может вскрыть этот тайник. Один Господь Бог решает, кто достойный, а кто нет, подумал Сайлос. Он очень тяжелый, сказал старик на костылях. Руки его дрожали. Берите быстрее, или я его уроню. И он покачнулся. Сайлос быстро шагнул вперед, намереваясь забрать камень, но в этот момент. Старик потерял равновесие. Один из костылей выскользнул из руки, и старик начал валиться вправо. Нет! Сайлос рванулся вперед, пытаясь подхватить камень, и опустил ствол пистолета. Старик, словно в замедленной съемке, продолжал падать вправо, а потом резко взмахнул левой рукой, и каменный цилиндр выскочил у него из руки и упал на диван. В ту же самую секунду металлический костыль описал в воздухе широкую дугу и врезался в ногу Сайлоса. Боль пронзила все его тело. Костыль задел подвязку с шипами. Они впились в кровоточащую рану. Скорчившись от боли, Сайлос медленно осел на колени, отчего шипы подвязки еще глубже впились в его плоть. При падении он, видимо, задел спусковой крючок. Грянул оглушительный выстрел, но, по счастью, пуля угодила в потолочное перекрытие. Не успел Сайлос скинуть пистолет и произвести еще один выстрел, как женщина изо всех сил ударила его ногой в «Челюсть!» Стоявший у ворот имени лейтенант Колле слышал выстрел. Приглушенный хлопок вверг его в тихую панику. Он уже смирился с тем, что Фаш по приезде получит все лавры за поимку Лэнгдона. Но тут Колле испугался, как бы Фаш не выставил его перед специальной министерской комиссией, виновным в пренебрежении долгом офицера и полицейского. В частном доме воспользовались огнестрельным оружием, «А ты торчал у ворот и ждал?» Калле понимал, что возможность мирного разрешения ситуации миновала. Он также понимал, что если простоит у ворот хотя бы еще секунду, не предпринимая никаких действий, вся его карьера пойдет прахом. И вот, примериваясь взглядом к железным воротам, колле принял решение. Лэндон тоже слышал выстрел. В затуманенном сознании он прозвучал, словно где-то вдалеке. Он также слышал чей-то крик. Свой собственный? Затылок кломило от невыносимой боли. Казалось, в черепе кто-то просверливал дырку. Где-то рядом говорили люди. «Где ты был, черт побери!» — орал Тибинг. В комнату ворвался дворецкий. «Что случилось? О, Господи, Боже ты мой! Кто это? Я вызову полицию!» «Дьявол! Чтобы никакой полиции! Лучше займись делом! Сделай что-нибудь, чтобы утихомирить этого монстра!» «И льда принесите!» — крикнула вдогонку Софи. Тут Лэндон снова отключился. Потом опять голоса, какое-то движение, он понял, что сидит на диване. Софи прижимает к его голове пакет со льдом. Голова болит просто ужасно. Наконец в глазах у него прояснилось, и он увидел тело на полу. «Это что, галлюцинация?» «Да вроде бы нет. Огромный альбинос монашеской сутани, руки и ноги связаны, рот заклеен куском скотча, подбородок разбит, сутана над правым бедром пропитана кровью, и он, похоже, приходит в себя». Лэнгдон осторожно повернулся к Софи. «Кто это? Что здесь произошло?» Над ним склонился Тимбинг. «Вас спас от гибели, рыцарь, горцующий на коне по кличке Акме-ортопедик!» «Что?» Лэнгдон попытался выпрямиться. Софи нежно дотронулась до его плеча. «Погодите, не спешите, Роберт!» Похоже, заметил Тибинг, я только что продемонстрировал вашей очаровательной, приятельнице, преимущество своего плачевного состояния. Коллег, не следует недооценивать, друг мой. Сидевший на диване, Лэнгдон не сводил глаз распростертого на полу монаха, пытаясь сообразить, что же все-таки произошло. На нем была подвязка, прошептал Тибинг. Что? Тибинг указал на валявшуюся на полу окровавленную плетеную полоску, утыканную шипами. Пояс для самобичевания. Он носил его на бедре. Я хорошо прицелился. Лэнгдон потер лоб. Он слышал о всяких приспособлениях для самобичевания. Но как вы узнали?» Тибинг усмехнулся. «Христианство — предмет моих многолетних исследований, Роберт. Есть секты, члены которых носят на рукавах вот такие сердечки». И он указал костылем на окровавленную сутану монаха. — Видите? — Опус Дэй, — прошептал Лэнгдон и вспомнил недавние разоблачения в средствах массовой информации, антигероями которых стали несколько видных бизнесменов из Бостона, являвшихся членами Опус Дэй. Этих людей обвиняли в том, что под дорогими костюмами-тройками они носят специальные подвязки с шипами. Впрочем, вскоре выяснилось, что это не так. Подобно многим членам опус-деи, эти бизнесмены проходили стадию «испытания» и умершлением плоти не занимались. Все они оказались истовыми католиками, заботливыми мужьями и отцами, а также верными членами своей религиозной общины. Впрочем, неудивительно, что пресса подняла такой шум. Это стало лишь предлогом для разоблачения более последовательных в своих действиях постоянных членов секты, таких как, к примеру, этот монах, лежащий сейчас на полу перед Лэнгдоном. Тибинг не сводил глаз с окровавленной подвязки. — С чего это вдруг секта Опус Дэй занялась поисками Грааля? Лэнгдон еще плохо соображал, а потому не ответил. «Роберт!» — воскликнула Софи, подойдя к палисандровой шкатулке. «Что это?» В руках она держала маленькую розу, еще недавно красовавшуюся на крышке. Она закрывала надпись на шкатулке. «Думаю, текст подскажет нам, как открыть Криптекс». Не успели Софи Стиббингом как-то отреагировать на это открытие, как раздался вой сирен, и из-за холма на дом начала надвигаться волна синих полицейских мигалок. Тибинг нахмурился. «Похоже, друзья мои, нам следует принять какое-то решение. И чем быстрее, тем лучше».